железнодорожный район, тот же вечер. Всеведущий интернет сообщал, что это был даже не ночной, а караоке-клуб. Прочитав пяток отзывов, большей частью негативных, я как-то приуныл. И задумался. Перестал я понимать местных новусов. Они делят город на части, проводят съезды комитета, на котором спокойно обсуждают вопросы работорговли, а потом идут в караоке, чтобы сбросить пар? Серьезно? И что поют? Рюмка водки на столе? Или Владимирский Централ? Боже мой, а мне-то уже город начал понемногу нравиться. К тому же отзывы. Место, где тусуется элита, я как-то иначе представлял. А тут и клоповником его обзывают, и про наглый персонал рассказывают, и вообще никому не советуют это заведение посещать. Начитавшись такого, пока на такси ехал, я чего не надумал только. Реальность оказалась куда хуже. Оформление фасада лихие девяностые, про которые НТВ любит ментовские боевики снимать. Буквы-вывески обмотаны неоновыми трубками, парочка которых к тому же не горела. Мягкий знак и «Л». Кстати, символично выходит «ИМ». Дверь тоже выглядела пожившей, ее, кажется, пинала вся гопота района. Я даже с болезненным любопытством изучил крыльцо, рассчитывая увидеть там шелуху от семечек, но обнаружил только пару окурков. да прекрасное место выбрали Новые люди. Если бы наставник меня сюда не отправил, ни за что бы внутрь не вошел. Не, не так. Если бы только на мнение наставника опираться, то не вошел. Но ведь были еще показания радара, который утверждал, что внутри полно мутантов. Штук 20, не меньше. Внутреннее содержание караоке-клуба тоже не радовало. Придорожное кафе, ей-богу. Как такое может выжить в современных условиях крупного города? да еще и почти в самом центре находясь. Пустое, ни одного клиента, все какое-то пошарканное, даже на вид утомленное жизнью, что мебель, что персонал. Последний тут был представлен в единственном экземпляре, в виде бармена. Смурной мужик, лет тридцати, стоящий за барной стойкой, бросил на меня быстрый взгляд и вновь вернулся к просмотру телевизора. Я бы повелся на эту игру, но способности утверждали, что передо мной «Новус», Не так прост кабак, как пытается выглядеть. но ну, и где у вас тут поют?» Бармен неохотно повернулся в мою сторону и хриплым голосом ответил. «Как сказал классик, вам везде. Будете что-нибудь заказывать?» Он старательно продолжал находиться в образе. Смесь столовой буфетчицы и владельца дешевого мотеля в американской глубинке. Но я уже заинтересовался. «Это же не все помещение?» Я обвел руками небольшой зал. «Конечно нет. Есть еще склад и кухня». И все два десятка ноусов прячутся там. «Маргарин разгружают?» Я даже дернуться не успел, а в руках бармена появился автомат. Укороченный АК-74, модификация, разработанная для механиков-водителей танк... Спасибо память, но не очень ко времени. «А ты хочешь помочь?» «А надо? Там же есть войны, они быстро справятся». Направленный на меня ствол автомата я игнорировал. Хотя и понимал, что на таком расстоянии бармен, если вдруг решит стрелять, промазать не сможет. Но он не будет стрелять. «А ты, значит, тот ликвидатор из ландских?» «А ты чьих?» «Всегда такое хамло». «Только когда в меня стволом тычет». «А если так?» Автомат исчез за стойкой, а на лице бармена возникла радужная улыбка. «Добро пожаловать в Ильм, ликвидатор!» «Мужик, с твоим голосом только кат-сцены в онлайн-играх озвучивать. В Близзарде, например. Так что, увеселительное заведение, которое мне порекомендовал Родион палыч находится здесь? В подвале, наверное?» На деревянную и не очень чистую поверхность лег лист формата А5. «Тут правила поведения в этом месте», сообщил бармен голосом чуть менее торжественным а потом и вовсе понизил его до драматического шепота. Прочитай, прежде чем войдешь. Значит, в подвале. Тайный клуб, где новосы предаются порокам вдали от глаз людей. Так я и знал. А вообще правильно. Последнее дело, если ты подвыпил и начал чудеса силы показывать, а тебя на телефон снимают и в YouTube выкладывают. На листе ничего написано не было. То есть вообще ничего. Чистый белый лист для принтера. Я с удивлением поднял глаза на новуса бармена и увидел его сверкающую во все тридцать два зуба улыбку. «Ну, прости!» — голос его сделался нормальным, а лицо из торжественного смеющимся. «Не мог удержаться! Ты такой напряженный был! Ужас! Наверное, ждал что-то типа масонской ложи!» «Прости, тут все не так. И правил никаких нет, кроме норм общежития. Входи!» и он приглашающим жестом распахнул дверь в подсобку, не удержавшись в очередной раз и сделав это картинно. Я даже раздражения в отношении этого хохмача не почувствовал, не то что злобы. Просто пошутил чело «Новус, нормальное дело, ну грех же новичка не разыграть». Я и сам вряд ли бы удержался на его месте. Хотя странно, это первый мутант, на которого я не сагрился. Почему В общем, ответив ему улыбкой, а не сдержанной гримасой, призванной скрыть желание ударить, я шагнул в подсобку и оказался в длинном метров двадцать-тридцать плохо освещенном коридоре, который против ожидания уходил не вниз, а шел прямо, и вел к стене с еще одной дверью. Тяжелый даже на вид, бронированный или что-то вроде того, распахнувшийся, едва я к ней приблизился».